Советы писателям Курт Вонегуд Первое. Время вашего читателя, совершенно чужого вам человека, используйте так, чтобы он, читая вашу книгу, ни в коем случае не решил, что потратил его впустую. Второе. Дайте читателю хотя бы одного персонажа, которому он может сопереживать. Третье. Любой персонаж должен чего-нибудь хотеть, пусть даже просто стакан воды. Четвертое. Каждое предложение должно выполнять одну из двух функций или раскрывать характер персонажа или двигать вперед сюжет. Пятое. Начинайте как можно ближе к концу. Шестое. Будьте садистом. Неважно, насколько мил и невинен ваш персонаж, сделайте так, чтобы с ним происходило все самое ужасное. Так читатель сможет увидеть, из чего на самом деле сделаны ваши герои. Седьмое. Пишите так, чтобы это понравилось одному человеку. Если раскроете окно на распашку и попытаетесь понравиться всем, ваш роман подхватит воспаление легких. Восьмое. Дайте вашему читателю как можно больше информации и как можно раньше. Черт с ним, саспенсом. У читателя должно быть настолько полное представление о том, что, где и почему происходит, чтобы он сам смог додуматься, чем все закончится, если вдруг тараканы сожрут последние страницы романа. Из книги «Табакерка» из Багомбо. Вопрос-ответ. О графомании. Как понять, что ты не графоман? Вы графоман. А теперь садитесь и пишите. Продолжайте писать. И тогда в один прекрасный день вы перестанете им быть. А может и нет. Многие издающиеся авторы – графоманы – Некоторые из тех, кто пишет в стол, подлинные писатели. Где грань между писательством и графоманией? Графомания, греческое слово, означающее патологическое стремление к сочинительству. Для графомана на первом месте реакция публики, скажем, восторг после зачитывания отрывков вслух. Графоман пишет слова ради слов, не для усиления драматургии, а во имя красоты звучания. Грань между писательством и графоманией тонка, едва различима. Лаконичность письма соседствует с драматургией сюжета. Вспомним, как Горький называл излишнее декорирование текста «Мишура дешевеньких прикрас». Настоящий писатель прекрасно без нее обходится и не халтурит. «Где грань между писательством и графоманией?» задается вопросом писатель Алексей Сальников, лауреат премии «Национальный бестселлер». И сам же отвечает. Во фразе «и так сойдет». Слово Алексею Толстому. Написать плохую фразу – совершенно такое же преступление, как вытащить в трамвае носовой платок у соседа. У нас часто бывает, что из-за торопливости, из-за неряшливости человек рассуждает – это сойдет. Этого нельзя. Никогда ничего не сойдет. Мне приходилось иногда по три-четыре раза переписывать романы. Растешь – и это не удовлетворяет». Работа над произведением происходит всю жизнь. А были такие писатели, очень плодовитые, которые писали быстро, без помарок, никогда ничего не исправляли. От них ничего не осталось. Стоит ли продолжать мучение? Что если уже в тот же день или на следующий все написанное кажется недостойным бумаги? Пишите, если не можете не писать. Если можете не писать, не пишите. Самокритика – ценное качество для пишущего человека. Писателя ведут внутренние демоны, они же подталкивают его критически отзываться о собственном труде. Ругать написанное – это естественная реакция. Излишняя самоуверенность – первый признак графомана. Любой написанный текст нуждается в доработке. Советский литературовед Александр Цейтлин в книге «Труд писателя» пишет Никакой духовный расцвет не может уберечь художника слова от кризисов, которые в известной мере являются неизбежными спутниками этого расцвета. Во время этих кризисов писатель мучительно переживает несовершенство того, что он делал до сих пор. С резким отрицанием относится теперь писатель к созданному им ранее. И вот тут главное не бросить и продолжать писать. Совет молодым писателям от Николая Островского. «Писателем может стать каждый». Но для этого нужна упорная воля, огромная учеба, бесконечное обогащение знанием, бесконечное стремление к высшему уровню культуры. Поймите и твердо запомните, что без этого можно дать книгу со сверкающими крупицами таланта, но нельзя дать вещи огромного размаха. Резюмирует Горький. Неудача подавляет слабого духом писателя и многому учит того художника, который умеет извлечь из совершившегося необходимые уроки. Когда начинаешь понимать, что написанное стоит прочтение? Чем больше вы пишете, тем отчетливее вам видны изъяны в тексте. Если вы написали первый рассказ и сразу решили, что он гениален, вам показалось. Еще ни один автор не сочинил ничего гениального с первого раза. И не спешите в издательство, ища одобрения. Потребуются годы упорного труда, чтобы научиться писать. Новички все думают, как бы срезать путь и стать писателем поскорее. Никак. Только спустя какое-то время вы почувствуете, что написали стоящую прочтение вещь. Когда мне было 18-19 лет, я носил фантастические повести в журнал «Уральский следопыт». Редактором отдела фантастики тогда был Виталий Иванович Бугров, главный в СССР специалист по фантастике. Разных рукописей у него лежали целые горы, поэтому он просто не читал того, что я ему давал. А я ждал, волновался, думал над своими повестями, перечитывал их бесконечно, взвешивал художественные решения. Я тогда учился в университете и для себя разбирал труды прямо по университетским разделам литературоведения и языкознания, драматургия, лексика, фонетика, образная система и так далее». Когда сомнения в достоинствах той или иной повести заедали меня окончательно, я приходил и забирал ее у Бугрова. Так я и учился на самом себе. Из всех повестей, которые я приносил, я не забрал только две. И обе были опубликованы в следопыте, вспоминает Алексей Иванов. Как не сравнивать себя с великими и не потерять веру в собственные силы? Что делать, если ты не Гоголь, Брэдбери или Чехов? И вряд ли дотянешь, а стать писателем хочется. Но ведь и Гоголь не сразу стал Гоголем, Чехов-Чеховым, а Брэдбери-Брэдбери. Ответ на этот вопрос, что делать, банален – писать. Увы, нет магической формулы, которая сделает вас писателем. Вот что говорил об этом Алексей Толстой. Очень часто бывает так, что молодые поэты, молодые прозаики, не ощущая в себе достаточных сил равняться по большим поэтам, думают. «Батюшки, ну что же, Пушкин, Тютчев, Некрасов, такие вершины. На них смотреть шапка свалится». И вот они выбирают в журналах самые скверные стишки и думают. «Так я лучше напишу». Это неправильно. Вообще нужно всегда дерзать сорвать шапку с Пушкина. Может, ты не сорвешь, но дерзать нужно». Вообще всегда замахиваться на самое большое. Пусть вас не пугает величие великих. Скажите себе, я напишу лучше, чем Хамингуэй, лучше, чем Чехов, лучше, чем Джоан Роулинг. Возможно, у вас и правда получится. Главное, верьте в то, что пишете и не обращайте внимания на критику. Эн Райс, автор популярных романов о вампирах, в предисловии к сборнику сочинений Кавки так выразила свои представления о его жизненной и творческой философии. Не прогибайтесь, не сглаживайте углы, не пытайтесь все подчинить логике, не коверкайте собственную душу в погоне за модой. Просто отдавайтесь своим самым пылким страстям, не щадя себя. Письма. Фрэнсис Скотт Фицджеральд Скотти, не вздумай вешать нос из-за того, что твой рассказик получился неважным. Но и ободрять себя по этому поводу я не собираюсь. Ведь если ты всерьез хочешь писать, научись справляться с трудностями и делать выводы из неудач. Никто еще не стал писателем просто от того, что ему так захотелось. Если ты почувствуешь, у тебя есть что сказать, и такого до тебя еще не говорили, ты не успокоишься, пока не напишешь так, как никому прежде не удавалось. И тогда слова сольются, накрепко соединятся что и как, словно бы они пришли к тебе одновременно. Да я еще немножко порассуждаю на ту же тему. Я вот к чему. То, что ты чувствуешь, то, что ты думаешь, само по себе без твоих усилий создаст новый стиль, а потом все будут с удивлением отмечать, до чего он нов. Да только напрасно думать, будто все дело в самом стиле, ведь главное — попытка выразить новую идею с такой силой, что решительно во всем сказывается оригинальность замысла. Добиваться этого ужасающе тяжело». «Писательство страшно одинокое дело, и ты знаешь, мне никогда не хотелось, чтобы ты за него бралась, но если уж вообще тебе за него браться, я хочу, чтобы ты с самого начала знала то, что сам я постиг ценою долгих лет». Из письма Скотти Эшвилл, 20 октября 1936 года. Садовники или архитекторы? Проза — это архитектура, а не декораторское искусство. Хемингуэй. Как лучше писать, подготовившись или спонтанно, следуя за мыслью, куда кривая выведет? Однозначного ответа нет. Начнем с отрывка из полуавтобиографического романа Курта Вонегута «Время трясения». Рассказчики историй, закрепленных чернилами на бумаге, делятся на тех, кто слету набрасывается на текст, и тех, кто упорно корпит над каждой фразой, медленно пережевывая все варианты. Назовем их ястребами и черепахами. Ястребы пишут свои вещи быстро, сумбурно, захлеб, в торопях, как получится и как попало. А потом старательно доводят их до ума, исправляя все многочисленные косяки и переделывая все куски, которые явно не удались. Черепахи выдают по одному предложению за раз, шлифуют каждое слово, пока не останутся довольны полученным результатом и только потом переходят к следующей фразе. Когда они завершают работу, работа действительно завершена. Садовники. Многие маститые писатели советуют, сев за первый черновик, пишите так резво, как только можете. Не задумывайтесь о написанном, не перечитывайте, не оборачивайтесь назад. Заткните внутреннего критика. Не обращайте внимания на сомнения. Просто пишите так быстро, как только сможете. Вот почему так важна подготовительная работа. «Собранные факты и накопленные знания помогают не сбавлять темп. Пиши начерно, не обдумывая место и правильности выражения мысли. Раз переписывай, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой мысли. Раз переписывай, исправляя неправильности выражений», как-то записал Лев Толстой в дневнике. Американская писательница Натали Голдберг в книге «Человек, который съел машину» говорит о двойственности. Когда мы пишем, то зачастую совмещаем в одном лице и творца, и редактора. Представьте, что та рука, которой вы пишете, творец, а вторая — редактор. Теперь сведите их вместе и сцепите пальцы. Вот он, внутренний конфликт. Если творческая рука все время будет в движении, редактор не сможет за ней угнаться и перекрыть ей кислород. Она получит возможность писать все, что заблагорассудится. Непрерывное движение руки — вот основа писательской практики. Хемингуэй говорит о волнении, возникающем, если писать без остановок. Иногда вы заранее знаете сюжет, иногда вы узнаете, чем все закончится уже в процессе работы. Вы не представляете, куда вывернет повествование, все стремительно меняется, пока вы пишете. Именно это движение и создает сюжет. Иногда он движется крайне медленно и начинает казаться, что ты топчешься на месте, но это не так. Сюжет постоянно меняется, движение никогда не прекращается. Садовники пишут, бросив зерно замысла на бумагу, и затем следят, что взойдет – небольшой рассказ или серьезный роман. Садовник всегда первый читатель своего произведения, потому что он понятия не имеет, что будет происходить дальше. Стивен Кинг делится опытом. «Я больше полагаюсь на интуицию и могу это делать, поскольку в основе моих книг лежит не событие, а ситуация. Одни книги порождены простыми идеями, другие посложнее» но почти все они начинаются с простой магазинной витрины или восковой панорамы. Я ставлю группу персонажей или пару их или даже одного в трудную ситуацию и смотрю, как они будут выпутываться. Моя работа не помогать им выпутываться или вести их на ниточках в безопасное место, такая работа требует грохота отбойного молотка сюжета. Осмотреть и записывать, что будет происходить. Часто у меня есть представление о том, чем все должно кончиться, но я никогда не требовал от своих героев, чтобы они поступали по-моему. Наоборот, я хочу, чтобы они действовали по-своему. Иногда развязка бывает такой, как мне виделось, но чаще получается такое, чего я и не ожидал. Для романистов в жанре саспенса это просто прекрасно. Недостаток садовничества. Садовникам приходится работать больше. «Писать книгу без четко продуманного плана гораздо интереснее, но если подходить к литературе как к бизнесу, то это мой серьезный недостаток, потому что приходится много переписывать, выбрасывать целые куски, которые потом не помещаются в общую конструкцию», рассказывал Виктор Пелевин на семинаре в Токийском университете. Примечательно, что куски, не помещающиеся в общую конструкцию, не пустая работа. В таких обрезках Джонатан Франзен нашел фрагменты романа «Безгрешность», После поправок и свободы у меня оставались обрывочные заметки о персонаже по имени Том Аберант. Среди прочего там был эпизод, буквально несколько страниц от первого лица, где речь шла о бывших супругах, у которых после развода вновь завязался роман. Дело происходит в Нью-Джерси, они идут в лес, занимаются там сексом и всячески друг друга изводят. Но тогда я не понимал, куда двигаться дальше, вроде как работал в стол. Уже потом, когда я вернулся к Нью-Джерсийским страницам, они показались мне вполне сложившимися. Именно эта история о запутанном, мучительном браке и стала центром новой книги. Вернемся к Пелевину. Если сначала придумать весь роман как схему, а потом заполнять его текстом, это будет смертельно скучно. Непонятно тогда, зачем этим заниматься. Деньги можно зарабатывать более эффективными методами. Когда я пишу какой-нибудь текст, я двигаюсь на ощупь, Именно в этом для меня заключена прелесть этого занятия. Это как прогулка в ночном лесу, когда не знаешь, что произойдет через час. А вот что писал Фицджеральд Максвелу Перкинсу. Чувство свободы нередко подсказывает совсем новую концепцию, которая придает материалу свежесть. Правда, в случае с Великим Гэтсби, без сомнения, Великим Романом такой подход не сработал. В том же письме Фицджеральд жалуется, что пришлось много думать и конструировать сюжет, вводя определенных героев и выстраивая нужную последовательность событий, чтобы добиться желаемого художественного эффекта. Мне необходимо, чтобы все мои персонажи отправились в Нью-Йорк, поскольку на обратном пути должна была произойти катастрофа на шоссе. Архитекторы Архитекторы не приступают к работе до тех пор, пока не готова полная карта путешествия героя. Архитекторы прописывают биографии персонажей, садовники, впрочем, тоже не реже. Один из знаменитых архитекторов, Жюль Верн, писал «Никогда не приступаю к книге, не определив предварительно, чем она начнется, что будет в середине и чем закончится. До сих пор мне удавалось удерживать в памяти не одну, а до полудюжины окончательно разработанных сюжетных линий». А вот что советовал писатель Дмитрий Григорович молодому Антону Чехову. Выберите из запаса то, что вам ближе к сердцу. Обдумайте хорошенько план. Архитектурная постройка повести – важная вещь. И летом приступайте с Богом к работе. Чехов совету последовал. Вот как описывал стиль его работы билетрист Александр Лазарев-Грузинский. Он, Чехов, пишет очень медленно, без черновика и без помарок. Перед тем, как написать пять-десять строк, долго думает, иногда зажав коленями руки и наклоняясь над столом иногда откинувшись на спинку старенького кресла. Обдумав фразу, он берет перо и переносит ее на бумагу и к очень мелким, но четким строчкам прибавляет еще несколько строк. Время от времени Чехов откладывает в сторону маленький листок пищи и бумаги и принимается за другой, новый. Сам Чехов комментировал свои привычки так. «Надо, чтобы каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу два дня и обмаслилась» само собой разумеется что сам я по лености не придерживаюсь всего правила но вам молодым рекомендую его тем более охотно что испытал не раз на себе самом его целебное свойство в архивах одной из библиотек сша сохранился план романа уловка 22 джозеф хеллер подробно выстроил сюжет книги и расписал эпизоды на четырех ватманских листах вот как писатель объяснил необходимость планирования В одном из своих эссе Элиот воздает должное писательской дисциплине, утверждая, что если автор ставит себя в определенные рамки, воображение напрягается до предела и выдает богатейшие идеи. При совершеннейшей свободе велика вероятность, что произведение расползется по швам. Главный архитектор из нашего времени Джоан Роулинг. Обманчивая простота Гарри Поттера при ближайшем рассмотрении оказывается детально выстроенным миром а все внутренние связи эпопеи раскрылись только после выхода последней части «Гарри Поттер и Дары Смерти». Работу над Поттерианой Роулинг начала летом 1990 года. Идея, как она сама признавалась, пришла ей в голову в поезде по дороге из Манчестера в Лондон. Вернувшись домой, Роулинг не бросилась писать, а села за составление плана. Подготовка заняла несколько лет. «Я часто начинаю с определения основной идеи, а затем постепенно разрабатываю все остальное. Я много планирую, делаю тщательные исследования и поэтому знаю о своих героях куда больше, чем в конечном счете попадает в книгу. Я всегда так работала. Последний роман про Корморана Страйка на службе зла потребовал безумных усилий по планированию, больших, чем любая другая из моих книг. Я составляю таблицы, отмеченные разными цветами, чтобы следить за тем, где я сейчас нахожусь. Так же было с романами о Гарри Поттере. Вообще я очень дисциплинированно отношусь к работе, пытаюсь обеспечить полноценный рабочий день, но никогда не ставлю перед собой задачу написать определенное количество слов. Иногда мне кажется, что день удался, если наоборот удается сократить число этих слов или просто хорошо подумать над сюжетом. И я никогда не выбираю название, пока книга не окончена. О пользе архитектуры говорит и писатель Алексей Иванов. Затыков у меня никогда не бывало, иногда было просто лень. Я никогда не сажусь работать, рассчитывая все придумать перед экраном. Я всегда все придумываю заранее и пока не придумаю, не сажусь. Придумывать – отдельная работа. Начинаю общим планом всех событий и поэтапно перехожу к более высокому разрешению на каждом отдельном участке. Когда строго и точно сформулирую для себя, что именно на старте и что хочу получить на финише, придумывать уже легче. Правильно заданный вопрос – половина ответа. Если хотите работать профессионально, создайте для себя технологию работы, которая вам органична. Не полагайтесь на вдохновение. Это как в отношениях с людьми. Не полагайтесь на эмоции. Это непродуктивно. По мере развития повествования архитектор задается вопросом. Что сюжету требуется от героя? Какие шаги он должен предпринять, чтобы прийти к очередному сюжетному повороту? узлу, как сказал бы Джордж Мартин, чтобы история двигалась в нужном автору направлении. Поэтому иногда герои получаются как бы безвольными и действующими вопреки логике, особенно хорошо это заметно в работах начинающих авторов. Какой же подход лучше, архитектура или садоводство? Джоан Роулинг призывает, будьте немного садовником, немного архитектором. Конструируйте скелет сюжета в разумных пределах, придумайте яркий финал. Все остальное — чистое творчество. У меня всегда есть базовый набросок сюжета, но кое-что я пишу, как пишется, так веселее. Известный советский фантаст Иван Ефремов писал, «В науке могут быть два пути — путь смелых бросков, догадок с отступлениями, провалами и разочарованиями и путь медленного продвижения, когда постепенно нащупывается истина». И оба полезны, и один не может обойтись без другого.